В поведении и переживаниях школьника наблюдаются значительные благоприятные перемены. Об этом свидетельствуют сами родители. Они перечисляют следующие изменения в поведении ребенка после вступления его в пионерскую организацию. Больше интересуется занятиями, охотнее помогает дома по хозяйству, серьезнее относится к замечаниям, чаще оказывает помощь товарищам, Переживает дела отряда как собственные удачи или неудачи, трудности и неполадки в коллективе влияют на настроение ребенка. Внимательнее относится к старшим, чаще помогает младшим, советуется с родителем, как лучше выполнить общественное поручение, больше интересуется общественно-политическими событиями. Однако далеко не всех детей надолго хватает, поэтому задача семьи поддержать. Веру детей в свои силы, заметить и признать их возрастающую самостоятельность, подсказать, если надо, способы действий, необходимые для выполнения поручений коллектива. А главное, постоянно подкреплять своим одобрением, похвалой успехи детей во владении навыками коллективной жизни в усвоении общественно одобряемых норм поведения». Необходимо, чтобы родители постоянно интересовались общественной активностью своих детей, выписывали пионерские газеты и журналы, в меру своих способностей помогали пионерскому отряду «Звену» в работе, руководили кружками, спортивными секциями, знакомили ребят с особенностями своей специальности, местом работы, ходили в туристические походы, организовывали экскурсии, проводили беседы, радушно встречали в семье товарищей своих детей по звену, отряду, помогали им провести сбор звена, проверяли выполнение детьми режима дня и всех требований пионерского коллектива. Общество, в котором будут жить и трудиться наши дети, построено на коллективистических началах. Его структура складывается из множества социалистических коллективов. Но в каждом будут неизменно ценимы товарищество, взаимопомощь, уважение к человеческому достоинству, душевная щедрость, чуткость, забота о благе других, тревога за успех общего дела, чувство чести, своей личной чести и чести коллектива. В каждом неизменно будут ждать от человека ответственности, организованности, деловитости, дисциплины, требовательности к себе и к другим. Никакая коллективная деятельность сама по себе не в состоянии изменять личность в желаемом направлении, если члены этого коллектива не понимают смысла этой деятельности, или он различен для всех. И напротив, если в сознании членов коллектива деятельность является средством достижения общественно значимой цели, и эта цель для каждого есть осознанный интерес, тогда можно говорить, что поиск. героя, рейд агитбригады формируют сознание гражданина, воспитывают общественника. Хорошо, когда все ребята в пионерском отряде, все комсомольцы в группе осознали и поняли важность предстоящего дела. Пусть это будет строительство зимнего стадиона для малышей или сбор книг для строителей БАМа, и захотели осуществить этот общий замысел. Замысел становится целью, и тогда все готовы помогать друг другу. Энергия одних заражает других, всех охватывает стремление сделать больше, лучше, проявить смекалку. Радость победы окрыляет всех, рождает желание и впредь ставить перед собой новые цели и также увлеченно достигать их. Осознание детьми смысла совершаемого – имеет особо важное значение в этом основой идейно-политического, трудового и нравственного воспитания личности. Всегда ли труд воспитывает? Мы знаем, не всегда. Физический труд лишь тогда благотворно влияет на нравственность и мировоззрение растущего человека. Когда этот труд побуждается благородными чувствами, Мыслью о том добром, что принесет твоя работа другим, коллективу, обществу, труд воспитывает, когда он становится элементом духовной жизни ребенка, его гуманных патриотических переживаний.